Десятое – деньги, потенциал и благоприятные сферы для самореализации, точка О на линии финансов, лом. Человек с седьмым арканом рожден для побед и высоких достижений. Ваш потенциал безграничен в любой сфере, где требуется активность, целеустремленность и железная дисциплина. Успех будет сопутствовать вам везде, где вы приложите достаточно усилий и проявите характер настоящего воина. Главное условие вашего процветания — Постоянное движение вперёд. Вы созданы для динамичного развития, когда каждый новый уровень становится ступенью к следующему. Остановка для вас равносильно духовной смерти. Только в непрерывном росте вы находите истинное удовлетворение. Ваша природа требует ощутимых результатов конкретных побед, которые можно зафиксировать и осознать как значимое достижение именно материализованные успехи становятся вашим главным топливом каждая покоренная вершина даёт вам мощный заряд энергии для следующего рывка вы устроены так что видимые результаты не просто радуют а буквально подпитывают вашу душу дают смысл существованию без этого ощущения я смог я добился жизнь теряет для вас краски ваш путь это бесконечная череда вызовов и их преодолений вы не из тех кто удовольствуется малым вы Вам необходимо ставить амбициозные цели и методично идти к ним, преодолевая любые препятствия. Трудности вас не пугают, они закаляют. Конкуренция не страшит, она вдохновляет. Каждая новая победа делает вас сильнее и увереннее в своих силах. Помните, ваше предназначение не просто добиваться успеха, а постоянно переопределять само понятие успеха для себя. Как только вы достигаете одной цели, сразу ставьте следующую, более масштабную. Только в таком режиме непрерывного роста вы будете чувствовать себя по-настоящему живым и реализованным. Ваша колесница создана для движения вперед, и остановить ее может только ваша собственная нерешительность. Наиболее подходящей профессии 1. Руководитель проектов 2. Операционный директор 3. Менеджер по логистике и снабжению 4. Начальник отдела службы 5. Командир военный офицер 6. Управляющий командой в любой сфере 7. Логист-диспетчер 8. Координатор мероприятий 9. Инженер-планировщик 10. Администратор бизнес-процессов 11 специалист по тайм-менеджменту 12 спортивный тренер или куратор 13 военнослужащий спасатель 14 полицейский сотрудник спецслужб 15 телохранитель телохранитель-охранник. Шестнадцатая – стратег, военный аналитик. Семнадцатая – тактический консультант. Восемнадцатая – спортсмен, особенно бег, единоборства гонки. Девятнадцатая – экстремальный инструктор, альпинизм, автогонки. Двадцатая – пилот, водитель, дальнобойщик. Двадцать первая – моряк, капитан, машинист. Двадцать вторая – стартапер, основатель бизнеса. Двадцать третья – бизнес-консультант. 24. Агент по продажам, особенно B2B или техники. 25. Финансовый стратег-аналитик. 26. Маркетолог, запускающий продукт. 27. Личный коуч, особенно в сферах цели, дисциплины, силы воли. 28. Спикеры на тему развития и достижения. 29. Тренер по личной эффективности. 30. Мотивационный лидер. 31. возможность контроля над процессом. 32. потребность в постоянном росте и преодолении. 33. конкретная цель и ощутимый результат. 34. работа в режиме движения, решений, стратегии. 35. желательно командное управление или лидерская роль. Потенциал, который следует развивать. Первое. Навык стратегического планирования. Умение ставить долгосрочные финансовые цели и выстраивать пошаговый план их достижения. Второе. Финансовую дисциплину и самоорганизацию. Контроль бюджета, управление расходами, четкое соблюдение сроков и обязательств. Третье – способность к быстрому, но точному принятию решений. Умение не теряться в ситуации риска, а действовать четко и уверенно, особенно в кризисах. Четвертое – лидерство в денежной сфере, способность управлять финансовыми процессами, коллективами, проектами, вести за собой, организовывать. Пятое – предпринимательский дух и деловую смелость. Потенциал строить свое дело, запускать проекты, брать ответственность за масштаб. Шестое – устойчивость к стрессу и выносливость. Умение не срываться в панике при нестабильности, а сохранять фокус и продолжать движение вперед. Седьмое – контроль над импульсивными тратами. Финансовая зрелость равно умение сказать себе «нет» в момент желания слить ресурс и моментальную эмоцию. Восьмой навык – брать на себя ответственность за общий бюджет, семейный, командный, проектный. Это усиливает лидерскую реализацию и усиливает материальный поток. Девятое – способность вкладываться грамотно, в рост, а не в хаос. Не просто тратить, а инвестировать в знания, инструменты развития, долгосрочные активы. Десятое – психологическую зрелость в деньгах – Отказ от борьбы на выживание, внутренний переход от «деньги» — это напряжение, к «деньги» — это инструмент реализации. Недостатки, которые следует исправлять. Первое. Гиперконтроль и жестокость. Постоянное напряжение. Все под личным контролем, никакого доверия ни себе, ни деньгам. Это выматывает и перекрывает поток. Второе – финансовый перфекционизм, ожидание идеального момента, идеального плана, идеальной стратегии. Пока все не выверено, действия не начинаются, что ведет к потере времени и возможностей. Третье – страх потерять контроль. Паника при малейшем отклонении от плана, резкий откад в действиях, потеря баланса из-за страха ошибок. Четвертое – импульсивные финансовые решения на драйве. В момент возбуждения покупаю, инвестирую, рискую без анализа. Потом, к потери откаты. Пятая – ориентация только на результат, а не на процесс. Если деньги не приходят быстро и четко, возникает ощущение провала. А седьмому аркану важно научиться терпению и последовательности. Шестое – нетерпеливость и излишняя спешка. Быстро или никак – Если не сейчас, то значит зря. Такие установки мешают формировать стабильный капитал. седьмая Привычка тащить все на себе. Нежелание делегировать или работать в команде, из-за чего возникает перегруз, выгорание и провалы. восьмая Финансовая агрессия к себе. Критика. Мог бы заработать больше, опять потратил не туда. Я недостаточно силен. Деньги становятся поводом для самообвинений. Девятое – недоверие к финансовым партнерам и миру. Страх, что другие все испортят, обманут, подведут. Поэтому контроль, одиночные решения, закрытость. Десятое – невозможность отдыхать без чувства вины. Убеждение – если ты не зарабатываешь прямо сейчас, ты теряешь. Итог – перегруз, выгорание, остановка потока.